Каждый вечер зажигает свечи И образ твой окуривает дым И не хочу я знать, что время лечит Что всё проходит вместе с ним Я больше не избавлюсь от покоя Ведь все, что было на душе На год вперед, не ведая Она взяла с собою Сначала в порт, а после в самолет. В душе моей пустынная пустыня. Но что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина. А остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, И образ твой окуривает дыму. И не хочу я знать, что время лечит, Что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги. Поройтесь в ней, и вы найдете лишь Две полуфразы, полудиалоги, А остальное Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. Но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним».